Глава двадцать третья «Надо добраться до покоя в короля», сказала я Сейверу. Тот недоуменно посмотрел на меня. «Нас казнить должны, а вы к королю хотите». «Тем более. Он единственный, кто может нам помочь», ответила я. «Сама же сделала то же самое, что и со своей решеткой». Вскоре стражник был освобожден. «Ну что, где покои короля?» Сейвер со страхом посмотрел на меня. «Нас убьют, если мы туда сунемся», пояснил он. Коралля не могут не охранять, я кивнула. Но тут опять послышались шаги. Нужно было действовать. Я с мольбой посмотрела на Сейвера. Тот закатил глаза и прислонил указательный палец к своим губам, призывая к тишине. Я кивнула ему. Надо выбираться. Ещё и как назло, моя камера была ближе к выходу, чем камера Сейвера. Кто бы ни зашёл, то заметил бы, что меня нет. Мы аккуратно зашли в камеру Сейвера, стараясь не шуметь. Послышались шаги, приближающиеся к нам. Сейвер прижался к стене, а я вместе с ним. Мик из стражней рванул вперёд. Послышался писк. Я выскочила, готовясь тоже ввязаться в драку. Димитр, мальчик пытался вырваться из мощных рук Сейвера, дрыгая ногами в воздухе. "Эй, поставь его!" выкрикнула я и кинулась к стражнику. Сейвер тут же отпустил Димитра. "Госпожа!" испуганно сказал мальчик, а я коснулась его рук, проверяя, не сломал ли он чего. "Ну всё в порядке, малой, оказался весьма крепким". Лишь поправил свою рубашку, и как всегда его лицо было вымазано. Ты как тут оказался? спросила я, вглядываясь в его лицо. Услышала, что вас посадили в темницу, а там ещё и Марусю уволили. Она сидит у нас дома и плачет. Её отец отправил к нам. Он сам работает. Я кивнула. Сердце вновь закололо. Эти люди, Димитр, Тотдыр и Маруся, считай, приютили меня, дали крышу над головой, а я вот так их подставила. Вот дёрнуло же меня упросить Марусю отправиться в замок. Но оставалась проблема Фиона. Она-то точно, как коршун, теперь будет следить за королём. Я вот ключ украл. Мальчик протянул ладошку, на которой лежал металлический ключ. Сердце затопило теплом. Я кинула взгляд на Сейвера. Тот с некоторой опаской смотрел на Димитра. Да я тоже была в шоке от того, что малой такое учудил. Украл ключи. Обалдеть. "Ясно", сказала я. "Только нам надо бы как-то убраться отсюда". «Лавина стражников уже спит. Все же ночь наступает», продолжил Димитр. «Можете попробовать сбежать. Нам надо пробраться к королю», пояснила я. Димитр округлил глаза, Сейвер притворился ветошью. «Но это невозможно. Вас могут поймать. Лучше сбежать». «Мой отец даст немного золота», пояснил мальчик. «Вот и отлично. Я конюху потом верну», вставил Сейвер. «Я покачала головой. Никак не получится», сказала я. Нам нужен король. Нельзя же всю жизнь в бегах жить. Можно, сказал Сейвер. У вас семьи нет? уточнила я. Есть, ответил он. Ну вот, надо вас к ним вернуть. А это без короля и очищенной репутации никак. Но моя семья знает, какая у меня работа, продолжил Сейвер. Они готовы к тому, что меня может не стать в один момент. Я покачала головой. Всё же, как ни крути, а женщина всегда будет ждать своего мужчину, кем бы тот ни был. Ясно, понятно. Но я постараюсь вернуть всех живыми и невредимыми домой, ответила я. Так что мы сейчас идём к королю. Кстати, а что, Темницу не охраняют? Нет, там стражники ушли пить, пожал плечами Димитр. Тем более им сказали, что у вас голубые глаза. Вот они и думают, что вы скоро умрёте. Я похлопала ресницами. Как тут всё прекрасно в этом мире. Раз голубоглазка, значит, умрёшь скоро. Просто чудесно. И оптимистично Втроём мы выбрались из темницы. Замок будто опустил. Такая тишина повисла. Сейвер ещё больше нахмурился, но я понимала, что без мощной силы я могу и не дойти до короля, тем более без человека, который знает замок. Но с другой стороны, я чувствовала, где король. Так странно для человека, который совсем недавно попал в другой мир. Ну да ладно, нужно было действовать. Мы пробрались к главной лестнице. Мне Маруся говорила, что тут есть секретные ходы. сказал Димитр. Я тяжело вздохнула. Я бы удивилась, если бы Маруся их не знала, но её тут нет, так что надо было идти как есть. Но у нас ещё и компашка слишком приметная. Сейвер вновь предложил сбежать, пока есть возможность, но я не хотела. Моя интуиция теперь вопила, что надо будить короля. Вот что-то оно у меня непостоянное. То бежать от филонга нужно было, то спасать его, непонятно, в общем. Мы поднялись на этаж, где, как я чувствовала, и был король. Вот только туда провёл сейвер, и как мы думали, там было полно стражи.